Прием двадцать шестой. Середина текста. Этот прием нужно делать или очень коротким, или очень длинным. Я выбираю первое. Важно всего-то понять два принципа. Не так много. Чтобы вы не запутались, я буду просто давать вводные и объяснять. Без примеров. Смысла в них не вижу. Вариантов неограниченное количество все не охватишь. Принцип первый. Сбавляем обороты. Итак, представьте, что вы нашпеговали читателя энергией в первом или даже в нескольких первых абзацах. Рано или поздно вам придётся спустить пар, потому что вести постоянно человека на пике эмоций не получится. Пик был в начале. Теперь время разрядки. Как дать понять, что наступило время разрядки? Нужно перейти к конкретике. Нужно сказать: "Читатель, я тебя завлёк, ты мой" Теперь садись удобно и слушай. Я буду говорить тебе и для тебя. Важно, чтобы человек видел, что информация ему полезна и реально нужна. Если будет видеть, он пройдёт середину текста и даже не пикнет. Главная ошибка середина текста. Авторы начинают набивать материалы ватой, никчёмной пустой болтовнёй, длинными предложениями, общими фразами и прочей ерундой. Так делать запрещено. Да, нам выдан кредит доверия. Да, мы довели читателя до середины. Хвала нам. Но если начнём проваливать середину, кредит вернётся читателю, и мы увидим его удаляющуюся спину. Сбавляем обороты, но не до конца. Просто чуть медленнее, а так всё то же самое. Всё та же скользкая горка. Принцип второй. Связываем части текста специальными фразами. Начало текста Мы рассказали, что подушки сонные это невероятно крутое решение. Середина текста. Часть 1. Даём фразу: "Что это значит для вас?" И далее раскрываем. Середина текста. Часть 2. Даём фразу: "А вот ещё преимущество". И далее поясняем. Середина текста. Часть 3. Даём фразу: "Кстати, а вам нужна скидка?" И далее снова польза. Мы строим мостики. От одной части текста к другой идут смысловые мостики. Деление на три части условное. Их может быть хоть сколько. Важно, чтобы до самого конца читатель везде находил что-то нужное для себя. Дали какую-то скучную информацию, скажем, про вашу компанию или состав подушек. Это нормально. Не забудьте только быстренько бросить мостик и дать полезное. Так, чтобы читатель не утонул в скучных предложениях. перемешивать можно нельзя набивать тексты одной ватой вот и все принципы простые если их чётко представить если же пару раз опробовать в деле то и вовсе врастёте в них и полюбите как люблю и понимаю их я